Глава 10. Кристина. Амир взял в ладони моё лицо. Беспокойство и теплота в серо-голубых глазах казались такими искренними. Постарайся отрешиться от тяжёлых мыслей. Ничего плохого ты не сделала. Даже наоборот, совершила то, что многие, даже я в том числе, считали невероятным. Ты победила во град Дай могущественную тёмную жрицу, причём абсолютно честно. Хотя она в свою очередь подстроила всё так, чтобы наверняка убить тебя, и ещё Дитьу точно не собиралась. Альме даже не стоит того, чтобы ты вообще о ней вспоминала. Я чувствовала, что Амир зол, но зол вовсе не на меня, и при этом он старался не показать своей злости, внешне оставался спокоен. Как же мне хотелось просто спрятаться в его объятиях от всего мира. Он забрал меня сразу же после поединка. Я даже не переоделась. но не отправил во дворец. Туман отнёс нас на вершину того самого холма на окраине чертогов, откуда сегодня утром учили с полётом. И сейчас мы сидели на траве, над головой простиралось бездонное ночное небо. Было уже ощутимо прохладно, но, может, это просто не до конца меня ещё всесилье изначальной тьмы отпустило. Я ведь больше ничего о миру не сказала, ни о своих страхах, ни о понимании, что я опасна для окружающих. Но он словно бы и без всяких слов знал, что со мной происходит. Отведя взгляд, Амир смотрел на распростёршуюся над чертогами темноту. И я тоже. Пусть там и мелькали огни, но всё равно, будто бы над ними клубилась сама изначальная тьма, накрывая всю территорию как куполом. Жуткое впечатление, словно мы все в её власти, и это неизбежно. Знаешь, почему я назвал тумана именно так? Произнес Самир ничего не выражающим голосом, попрежнему смотря в сумрак. Мне было 7, когда мой дракон впервые воплотился. Такой же угольно-чёрный, как и сейчас. Он мне казался осколком самой тьмы, но при этом и частью меня самого, и я никак не мог с этим примириться. В детстве всё ощущается иначе, и совсем не радует, что ты сам по сути эдако из чадья, из начальной тьмы. Хоть он и говорил спокойно, даже равнодушно, Но я чувствовала, что никогда и ни с кем Амир не был так откровенен. Все так же, без эмоций, он продолжал. «Мой дракон оказался даже чернее мрака, дракона моего отца. И я ведь должен был придумать имя своему. Я все размышлял, а что же темнее мрака? Но ничего не приходило в голову. Целый год мой дракон так и оставался безымянным, пока я не понял одну простую истину. Только мне решать». Амир перевел взгляд на меня. только мне решать, как много в моей жизни будет тьмы и насколько непроглядной она станет. Не тьма диктует условия, а я сам. Я назвал самого чёрного дракона из всех ныне существующих туманом, потому что он точно так же не обязан соответствовать тьме. Я тёмный по происхождению и всегда им останусь, но это не значит, что я позволю этой части меня взять верх. Амир тепло улыбнулся. И раз я сейчас сижу с тобой здесь, живой, здоровый и даже в относительно здравом уме, значит, тема не так уж и всевластна. А почему относительно? Я не удержалась от ответной улыбки. Потому что с того момента, как в моей жизни появилась ты, ты только и делаешь, что пытаешься свести меня с ума. Надеюсь, тебе хоть стыдно за это. Я засмеялась. Честно, вот нисколечко, что и требовалось доказать. Амир усмехнулся. Так странно. С одной стороны, всё ещё душит тем жутким ощущением, что меня едва не поглотила тьма, что я чуть не убила человека. Но с другой стороны, так хорошо сейчас. Просто сидеть вот так на траве рядом, смотреть на ночь над чертогами. Мне кажется, твой туман не такой уж и чёрный, и его имя вполне ему подходит. Я вот свою драконицу никак до сих пор назвать не могу. Да и видела я её за всё время лишь дважды. Настолько боишься воплощать? Амир хоть и смотрел на меня пристально, но вопрос задал не как обычно прокурорским тоном, а даже деликатно. И всё из-за твоей редкой магии. Но всё же не стал настаивать. Я знаю, что ты однажды сама мне всё расскажешь, когда придёт время. Я лишь прошу не тянуть с этим, если твои собственные тайны грозят тебе опасностью. Амир, вздохнув, я отвела взгляд. Это сложно объяснить. У тебя никогда не было такого ощущения, что что-то ты должен нести один, что ты не вправе перекладывать это на чьи-либо плечи. Что это именно твоя ноша. И пусть сам ты в этом не виноват, пусть так сложилось ещё до тебя, но в итоге твоя участь оказалась предрешена. Суть в том, что бывают пути лишь для одного. Не я этот путь начала, но именно мне заканчивать. И ты не сможешь сделать это за меня. Никто не сможет. Магическая клятва моего папы именно на мне. Случись так, что с культом справится кто-то другой, это не решит проблему. Если я не исполню клятву сама лично, она меня уничтожит. Знаешь, Амир, бывают моменты, когда мне многое хочется тебе рассказать, но то что-то мешает, то понимаю, что не стоит этого делать. Подтянув ноги, я обняла колени, устало смотрела на раскинувшуюся над чертогоми ночь. Да и зачем? У тебя своих забот хватает. «Зачем еще чужие проблемы?» «А ты не думала, что мне, может быть, не все равно?» Мы встретились взглядом. «Не думала, что твои проблемы для меня не чужие. Я понимаю, что после того, как я раньше с тобой обращался, я не вправе просить тебя довериться мне. Но я прошу. Заметь». Он улыбнулся. «Даже не требую, не принуждаю, а просто прошу». «Мне и вправду пока трудно довериться», — тихо призналась я. «Да». Хотя порой очень хочется. Джорин говорит, что это я просто инстинктивно ищу защиты у того, кто кажется мне сильнее всех. Возможно, он и прав. Я всё же сменила тему. Как думаешь, что с хранителями? До сих пор ведь не откликаются. Если бы с ними случилось что-то плохое, мы бы почувствовали. Они в порядке, но почему-то пока не могут выбраться из незримого мира. Как объявится, объяснят, в чём же дело. Амир пожал плечами. Тебе настолько твоего Джорина не хватает. Он, наверное, с детства с тобой нянчится. Видимо, ты к этому привыкла или ж потому тебя не возмущает настолько чрезмерная опека. Ничем другим объяснить не могу. Мне ты чуть ли не на каждое слово раньше давала отпор, а вмешательство хранителя почему-то безропотно терпишь. Ты не понимаешь. Даже лёгкое раздражение всколыхнулось. Джорин для меня куда больше, чем просто хранитель. Он моя семья. И для меня нет никого роднее, чем он. Я и сама прекрасно понимаю, что порой он перегибает палку, но он не раз спасал меня. Он все свои силы отдаёт ради этого, даже собственную жизнь готов отдать. Пожалуйста, не говори о нём так пренебрежительно. У меня больше никого нет, кроме него. Так уж и никого. Хоть и произнёс спокойно, но, казалось, Амира почему-то задели мои слова. Если ты про Грона, тут всё же немного другое. Я спохватилась, что эти теоретически у меня и брат имеется. Но Амир не стал уточнять, сменил тему. Я знаю, что по всем чертогам уже раструбили о твоём происхождении. Мне томилла рассказала о случившемся, но постарайся об этом не беспокоиться. Никто не посмеет даже посмотреть на тебя косо. Ты моя избранница, а со мной связываться не рискнут, хоть в чём-то есть плюс моей дурной репутации. Амир усмехнулся. Так что тебе волноваться не о чем. Боясь моего гнева, тебе и слова дурного не скажут. А уж когда станешь императрицей и подавно...» Он откинулся на траву, лежал, скрестив руки за головой. «Кстати, может, после коронации прикажем на этом холме какую-нибудь беседку поставить? Прямо здесь. Ну а что? Памятное место. Я даже готов тут монумент возвести с надписью». И высокопарно продекламировал, проводя рукой в воздухе, словно читая невидимую табличку. Именно здесь они впервые спокойно поговорили, как нормальные люди. Будем сюда периодически сбегать из дворца. Как думаешь? Или для правителей Денгатарской империи такое не солидно? Так мы никому и не скажем, это останется нашей маленькой тайной. Я не выдам тебя, ты не выдашь меня. Но хитро мне подмигнул. Лично я уж точно буду не прочь иногда тебя этим пошантажировать. Я засмеялась. Как же хорошо сейчас. Словно и не было этого падения во тьму. Не было ужаса и бесконечных проблем, ни культа, ни клятв, ни тайн друг от друга, только я и Амир. Взяв меня за руку, он легонько потянул на себя. Я упала на него, но он тут же переместил меня на траву, склонившись надо мной. Его губы коснулись моих мягко, нежно, бережно, но за кажущейся лёгкостью таилась целая лавина. Я интуитивно чувствовала, что Амир сдерживает себя. хотя удается это не так уж легко. Никакого напора, целовал неспешно, изучающе, наслаждаясь и своими ощущениями, и моей реакцией. А мне казалось, я просто таю в его руках. И тают все барьеры между нами. Но блаженство закончилось очень быстро, а мир чуть отстранился. Похоже, просто опасался, что потеряет контроль. «Я был неправ», — с улыбкой прошептал он — едва не касаясь губами моих губ. В чём именно? Я пока ещё была, как в дурмане. В том, что я в относительно здравом уме. Ничего подобного. Моя колючка, ты всё-таки меня с него свела. Хотел продолжить поцелуй, но я приложила палец к губам Амира. И пусть разум вовсю убеждал, что я точно об этом пожалею, нельзя так просто довериться после всего, что Амир натворил раньше. Но сейчас я чувствовала, Это единственно правильное, что я вообще могу сделать. Порывисто прошептала. «Амир, я... я хочу, чтобы ты знал. Знал всё. Я вовсе не та, кем ты меня считаешь». Странно, но больше сомнений не было. Словно бы какое-то интуитивное наитие понукало меня говорить. Но в то же время я даже не знала, с чего начать. И как рассказать всё, чтобы при этом не сделать хуже. Как ни крути, Амир тёмный. И не просто тёмный. а сильнейший по потенциалу изначальной тьмы. Если хранители правы, и жажда власти окажется куда больше любых других порывов, то своей откровенностью я сделаю только хуже для себя. Но я всё же гнала тяжёлые мысли. Конечно, может, завтра всё ещё 10 раз изменится, но сегодня я не сомневалась в Амире. Я верила, что он сильнее собственной тьмы и что всё же я для него куда больше, чем мимолётная прихоть. Амир проявлял терпение, не торопил меня, но молчание затягивалось. Он просто взял меня за руку. Такой банальный жест, но уже от одного этого стало легче. Я тихо начала: "На самом деле, я не имею никакого отношения к роду Мив. Мои родители были тёмными, но их убили служители культа тьмы. Мамин дракон успел спасти меня, доставил к лорду Олтону, с которым мой отец заранее условился". Но лорд Олтон не рискнул выполнять свою клятву. Просто отправил меня в другой мир, совершенно без магический, не зная о своём настоящем происхождении. Пока вдова лорда Олтона не вернула меня сюда. Это произошло чуть больше месяца назад, как раз незадолго до того бала, на котором мы с тобой впервые встретились. Амир хмурился, но слушал очень внимательно. ни о чём пока не спрашивал. Видимо, все вопросы оставил на потом, когда я закончу свой рассказ и общая картина будет более-менее ясна. Мне случайно удалось воплотить из незримого мира Джорина, и вместе мы занялись возвращением меня в другой мир. Дело в том, что вдала лорда Олтона, хоть и наплела мне старикоба, мол, лишь выполняла предсмертную просьбу супруга, но по факту она просто рассчитывала выгодно выдать меня замуж под видом её дочери Дери. К тому же Джорен рассказал, что мне крайне опасно оставаться в этом мире. Он не говорил конкретных причин и о родителях моих настоящих умалчивал. Меня это бесило просто неимоверно, и лишь намного позже я узнала, почему он так старательно всё скрывал. Ты вот постоянно нелицеприятно о нём отзываешься, а на самом деле он и вправду делает всё лишь бы меня уберечь. Он был готов навсегда сгинуть в незримом мире, но только бы я оказалась в безопасности. но наш идеальный план с порталом провалился. «Из-за меня?» Амир даже не спросил, а скорее констатировал как факт. Не сводил с меня внимательного взгляда. «Да, из-за тебя. Я ведь и на бал тут попала лишь ради изначальной тьмы из Источника. Она нужна была для создания портала. И у меня и мысли не мелькало присваивать чьи-либо метки. Но почему-то проведение распорядилось по-своему. И лишь позже я поняла, что, наверное, иначе и не могло сложиться. Пусть не с тобой, но точно так же и с кем-то другим. Подожди, то есть как? Амир ещё больше нахмурился. Ты считаешь, что с такой же вероятностью метка у тебя и от другого могла привиться? Я даже не поняла, почему он говорит об этом так скептически, словно уверен в абсолютно иных причинах. Вполне возможно. Просто тьме нужно было задержать меня в этом мире, и Метка вполне могла стать с такой привезью. Но давай я расскажу всё по порядку. Мы с Джорином создавали портал, но в это же время меня активно разыскивал ты, и вдобавок госпожа Ирина уже организовывала мою свадьбу. И так совпало, что окончательно портал завершился лишь в день церемонии. Я знаю, ты решил, что я пыталась сбежать в другой мир исключительно ради того, чтобы тебе напакостить и лишить шансов на престол. Но на самом деле, для меня это был единственный шанс на спасение, в полной мере единственный. Больше ни при каких условиях портал в другой мир не открыть. Думаю, теперь ты понимаешь, почему ты не вызывал у меня особой радости. Я улыбнулась. Мне казалось, что это просто у тебя такой дурной характер, даже подозревал тебя в сговоре с Вейраном. Хм, да. И мысли ведь не было, как всё обстоит на самом деле. Да и разве так о таком можно догадаться? Но почему ты мне сразу ничего не рассказала? А ты бы тогда благородно не стал меня преследовать и отпустил бы в другой мир? Я с сомнением смотрела на Амира. Он ответил не сразу, но лгать всё же не стал. Нет, всё равно не отпустил бы. О том и речь. Я отвела взгляд. Каждый из нас преследовал свои цели, которые противоречили друг другу. Но ты победил. Я окончательно и бесповоротно застряла в этом мире. Более того, угодила туда, где мне находиться опаснее всего, именно здесь, ведь сосредоточье культа Тьмы. Но как ты с этим культом связано? Это очень запутанная и не слишком приятная история. Я тяжело вздохнула. Мой настоящий отец Тарис из рода Данвей, а мама, теоретически моя мама, приходилась младшей сестрой лорду Нибросу. Нибросу? изумился Мир. Мне самой не хочется в это верить, но и тут не всё так однозначно. Когда ты искал меня после прошлого испытания, мы с Гроном в это время пробрались в особняк Ниброса. Там нашли мамин портрет. Джорин подтвердил, что это точно она, и твой друг Тайрон ещё до этого упоминал, что я похожа на младшую сестру Ниброса. Ну и сам глава призраков постоянно на меня странно поглядывает. Но при всём при этом есть одно но: хранитель его рода пытался меня убить. Напал как раз во время того испытания с порталами. А ведь хранители чисто физически не могут причинять вред членам своего рода. Выходят мы всё же с Нибросом не родственники, и происхождение моей мамы по-прежнему остаётся загадкой. То есть культ преследует тебя из-за этой некой связи твоей мамы с Нибросом? Или погоди. Тут как-то замешана твоя редкая магия? Именно она. Культ пытался воссоздать одну из самых ценных составляющих изначальной тьмы. Ведь тьму только так и удалось в древние времена подчинить, просто лишив её целостности. Культу нужен мой свет, чтобы получить полный контроль над тьмой, которая готова пойти на всё ради этой своей составляющей. Я не знаю как, но им удалось добиться, что свет воплотился в моей маме. Видимо, это был какой-то магический эксперимент, увенчавшийся в итоге успехом. Но мама понятия не имела, какие на неё планы. Они с папой встретились совершенно случайно. И полюбили друг друга. Но в день, когда я родилась, моего отца убили, и мама тоже вскоре умерла. Мой голос дрогнул. Всё-таки сложно было всё это говорить. Но, с другой стороны, словно камень с души упал. Амир сидел рядом, держал меня за руку, и уже одно то, что он есть в моей жизни, казалось нерушимой гарантией, что мне нечего бояться. Он убережёт, защитит от всего. обо всём этом мне рассказал Джорен, когда я уже у тебя в замке была. Я так хотела узнать правду, что с помощью Гронна чуть не заглянула в прошлое. Но именно это вызвало необратимые последствия. Оказывается, мой папа в своё время поклялся самой изначальной тьмой, что покончит с культом, но он свою клятву не выполнил. Только не говори, что эта клятва на тебя перешла. А мир помрачнел ещё больше. Так и есть. Джорин потому и пытался всё от меня скрыть, чтобы этого не случилось. Но я сама спровоцировала переход клятвы. И теперь я должна её выполнить, иначе она меня убьёт. Если, конечно, раньше не убьёт культ тьмы. Я мрачно усмехнулась, но тут же серьёзно пояснила. Тут очень много непонятного. В культе не знают обо мне, они уверены, что я умерла ещё в младенчестве. Но в то же время правду знает хранитель Ниброса, но очевидно скрывает это от о всех. иначе бы меня уже схватили. Честно, его поведение просто ставит в тупик. Но и Нитарс с Джорином не смогли добраться до него через незримый мир, а сам этот хранитель ничего прояснять не собирается. Вздохнув, я продолжила. Но суть в том, что я должна выполнить клятву отца, и полагаю, именно потому и появилась метка. С одной стороны, чтобы не дать мне уйти в другой мир, а с другой стороны, чтобы я попала сюда. Ведь для меня единственный шанс уничтожить культ это стать императрицей. Только одарованной после коронации особой магией, я буду в силах исполнить предначертанное. Боюсь, всё немного сложнее, чем ты думаешь. Амир устало потёр переносицу. Ещё сложнее. У меня вырвался нервный смешок. Да куда сложнее это? Проблема в том, что сама по себе коронация никакой магии на самом деле не дарует. Это миф. Императорская цитаь считается сильнейшей лишь потому, что по идее только самые сильные смогли бы пройти все испытания отбора и выдержать посвящение тьмой. Но истинное посвящение никто не проходит, лишь его жалкое подобие, а особо это нигде не афишируется, чтобы поддерживать у народа иллюзию сильнейшего во главе империи. Амир, но мне Джорин так сказал. Ужасно не хотелось верить в услышанное. Твой хранитель, как я понимаю, провёл годы в незримом мире, никак не контактируя с миром реальным. Да и хранители знают далеко не всё. В теории всё он верно тебе сказал. Настоящее посвящение тьмой даровало бы могущественную силу, но на практике посвящение совсем другое. Значит, мне нужно пройти именно настоящее. Я не собиралась сдаваться. Кристин, всё, что тебе нужно это никуда больше не лезть. На миг в голосе Амира мелькнули стальные нотки. Отбор отбором, но от культа держись подальше. Твоя клятва будет считаться исполненной, если ты сделаешь вообще хоть что-то ради победы над культом. Это что-то, я тебе обеспечу. То есть как? Не поняла я. Амир явно заколебался, но всё же ответил. Ты знаешь, что мне нужен престол, но не знаешь, с какой целью. Да, тьма во мне неизбежно порождает непомерную жажду власти, но не только в этом дело. Я вижу, что происходит с моей страной. Знаю о всех бесчинствах культа тьмы, которые совершаются как раз из-за того, что на престоле не тот человек. Но пресечь все это я смогу, лишь самому встав во главе империи. И если это не сделаю я, то императором неизбежно станет Вейран. Он тайно служит призраком, а призраки — это и есть культ тьмы. То есть этот отбор всё решит. Либо с культом будет покончено, либо он полностью захватит Денгатар в свою власть. Но в любом случае, тебя это никоим образом не должно касаться. Я не первый год противостою этим мерзавцам, так что знаю, с чем имею дело. И я не допущу, чтобы ты во всё это впутывалась. Теперь твоя клятва это моё дело. Как-нибудь устрою, чтобы в итоге ты как-то тоже повлияла на уничтожение культа. Но только при условии абсолютной безопасности. Воображение тут же нарисовалось, как Амир самолично скручивает всех служителей культа в бараний рог и все подготавливает так, что мне в итоге останется только ручкой махнуть, чтобы все они в изначальную тьму провалились. Приятно, конечно, тешить себя надеждой, что все мои проблемы решит кто-то со стороны, но я не сомневалась, ничего так просто не будет. Я верила в Амира, верила, что он справится с любой угрозой, Но боюсь, даже он не может знать абсолютно всё. И как бы ни обошлось в итоге без неприятных сюрпризов. Амир притянул меня к себе, ласково коснулся губами моего виска. А теперь, милая моя колючка, клятвенно пообещай, что больше ты не станешь рисковать. Никаких ночных прогулок, никаких вылазок в особняк Ниброса или ещё куда. Я, кстати, Грон ещё за это выскажу. И никаких контактов с Вейраном. Он же тоже вокруг тебя не просто так ошевывается. Чтобы досадить мне, он пойдёт на любые меры. Нельзя этого допустить. Так что давай обойдёмся без лишнего риска. Всего два испытания осталось. Сосредоточь все свои силы на этом. Но как ты справишься с культом один? Мы встретились взглядом. Не волнуйся, я не один. Достаточно тех, кто, как и я, хочет покончить с этими мерзавцами раз и навсегда. Но тебе во всё это впутываться я не позволю. Тем более, раз именно твой свет культу и необходим. Никакого больше риска. Договорились? Амир, мне сложно что-то обещать, не потому, что я не хочу, а потому что всё может сложиться очень непредсказуемо. Если меня чему-то ваш мир и научил, так это тому, что нужно быть готовым к любому повороту событий. Да и слова дались с трудом. Да и зачем тебе мои проблемы? Амир хоть улыбнулся, но взгляд оставался предельно серьёзным. Затем, что истинные метки не возникают просто так. И вовсе не по тем причинам, которые показались тебе. Порой магия куда мудрее и предусмотрительнее людей. Она заранее предчувствует, как все сложится, и кто к кому как отнесется. Пусть даже и сам этот «кто» не сразу это понимает. «Мне не все равно, что с тобой будет, Кристина. Даже больше, чем не все равно. И я сделаю все возможное и невозможное, чтобы тебя уберечь». Но мне будет гораздо проще это сделать, если ты больше не станешь ничего от меня скрывать, как раньше. И, естественно, сама никуда не полезешь. Повторяю, твоя клятва это теперь исключительно моя задача. Я устрою как-нибудь так, что ты её выполнишь, но при этом ничем не рискую. Сосредоточься на испытаниях. Теперь Альме не посмеет против тебя выступать. Так что достойных конкуренток, по сути, у тебя и не будет. Победа точно за тобой. Главное самим всё случайно не испортить. Уже после полуночи туман отнёс нас к северному малому дворцу. Ни в одном окне свет не горел, так что я рассчитывала, что все спят, и никому я на глаза не попадусь. Амир предупредил, что следующее испытание уже завтра, но только у лордов или же у всех вместе, он и сам не знал. Надо было готовиться ко всему. Но ещё до испытания Амир собирался разузнать насчёт происхождения моей мамы. Приходилось она всё-таки сестрой Нибрасу или нет. И я очень надеялась, что хотя бы он сможет прояснить эту запутанную ситуацию. Уже когда мы с ним прощались, и я собралась уходить, Амир вдруг придержал меня за руку. "Кристина, прости. За что?" Я даже растерялась. "За то, что долгое время был так слеп и поступал с тобой не лучшим образом". Пусть я и не знал правды, но это не слишком меня оправдывает. Я сам виноват, что ты не доверилась мне раньше, и мне очень жаль, что всё это время ты была одна в этом своём страхе. И ещё, на несколько секунд Амир замолчал, нахмурился, продолжил явно нехотя. Я не хочу тебя лгать. Даже зная всю правду раньше, я бы не поступил иначе. Конечно, я не стал бы тебя ни в чём подозревать, был бы куда мягче, но я всё равно бы тебя не отпустил в другой мир. Слишком многое стояло для меня на кону, и я не мог потерять этот шанс. Я говорю тебе это лишь затем, чтобы ты не строила на мой счёт радужных иллюзий. Я хочу, чтобы ты принимала меня именно таким, какой я есть. Вопиюще далёким от несовершенства, я не удержалась от улыбки. А ещё ты самовлюблённый деспот, тиран и наглец, каких ещё свет не видывал. Но так и быть, я готова смириться с тем, что ты не исправим. Амиру усмехнулся. Его руки скользнули по моей талии, привлекая меня почти вплотную. "Только не говори, что это моя неисправимость, тебе не нравится". "Я над этим ещё подумаю", я чуть лукаво улыбнулась, но кое-что упорно не давало мне покоя. "Амир, но почему ты так внезапно изменился?" "На самом деле, я и не менялся, как бы объяснить". Амир по-прежнему держал меня в объятиях, ласково заправил за ухо выбившуюся прядь. Похоже, ты пока не совсем понимаешь суть нашей природы. Мы рождаемся уже наделённые тёмной магией. Она создана из тьмы, и к тому же нам дарована возможность не только своей магией пользоваться, но и обращаться напрямую к её первоисточнику. Только этот дар с весьма сноватильным подвохом. Тьма влияет на нас, сильно влияет. Светлые чувства она притупляет, порой даже не позволяя их сразу осознать, а все негативные черты обостряет. И чем больше в человеке тьмы, тем сильнее это выражено. Ненадолго замолчав, словно задумавшись о чём-то, Амир всё же продолжил. Всё последнее время я был во власти изначальной тьмы. Пусть и далеко не полностью, но я так привык к ней, что лично меня всё устраивало. Но, получается, и ты видела не совсем меня настоящего, а всё же под влиянием тьмы, а сейчас я такой, какой я есть. Просто осознал И в полной мере ощутил то, что заставило тму отступить. Сейчас она совершенно надо мной не властна, и я даже не знаю, что такого из ряда вон должно произойти, чтобы я снова попал в её сети. Ну да, мне ведь не раз говорили, что тёмные всё воспринимают не так, как обычные люди. Но я пока судил по земным меркам, потому мне многое и казалось то слишком внезапным, то необъяснимым. Видимо, пора уже привыкнуть, что земные мерки тут не срабатывают. И Амир не совсем человек. Да и я сама тоже. Так странно. С нашей первой встречи с Амиром прошло совсем немного времени, но как успело измениться отношение к нему. Я и боялась, и ненавидела, а теперь одна мысль о нём вызывала счастливую улыбку. Видимо, стоило сегодня едва не сгинуть во тьме, чтобы потом на контрасте в полной мере понять, что именно испытываешь и почему. Вот уж не думала, что поединок с Сальми и в итоге приведёт к таким приятным последствиям. Я тихонько прокралась в холл дворца, поднялась по лестнице на жилой этаж. Губы всё ещё горели от прощального поцелуя Мира. Мысли счастливо путались, и даже верилось, что и вправду все проблемы решатся легко и просто. И пусть я понимала, что на самом деле легко даже близко не будет, но так хотелось хотя бы ненадолго в это верить. В коридоре царил полумрак. Но ещё до того, как я увидела, я инстинктивно почувствовала, что тут не одна. Альма стояла у окна, и что-то мне подсказывало, давно она тут ждёт, только ждёт ей ещё понадобилось. Я хотела просто пройти мимо, но она ничего не выражающим голосом вдруг произнесла: "Я бы на твоём месте не радовалась раньше времени. То, что Амир с тобой сейчас, ещё ничего не значит", с нажимом повторила. Абсолютно ничего не значит. Извини, но мне не интересно, что ты по этому поводу думаешь. Я даже слушать не хотела. Сделала пару шагов прочь, но тут же прозвучало мне вслед. Перед миром совсем скоро станет выбор: престол либо ты. И с твоей стороны неимоверно глупо верить, будто бы он выберет именно тебя. Вот так и хотелось Альме сказать. Учись проигрывать с честью. Ему и не придётся выбирать, парировала я. Альмия с усмешкой покачала головой. «Ты считаешь, что победишь в отборе? Серьезно? А после сегодняшнего ты в этом сомневаешься?» Я уже начала раздражаться. Она аж в лице изменилась. «Знаешь, в чем суть, Дерия? Да, ты каким-то абсурдным образом можешь быть сильнее меня, но это абсолютно ничего тебе не даст. Я признаю, что могу не победить в отборе, но это уже для меня и не важно». Чувствовалось, что Альмия не лжет. Теперь у меня совсем другая цель. Ты сегодня всё у меня отняла. Отняла Амира, отняла чувство собственного достоинства. Ты унизила меня на глазах у всего высшего света империи. Очень наивно с твоей стороны считать, что это так просто сойдёт тебе с рук. Она добавила совсем тихо, но таким тоном, что аж холодок ужаса по спине пробежал. Я могу не выиграть в отборе, но не выиграешь и ты. Я клянусь, С самой изначальной тьмой клянусь. Я сделаю всё, чтобы ты проиграла, и тогда ты так же, как и я сегодня, потеряешь всё. И Амира в том числе. Пусть даже он не достанется мне, но и с тобой он не будет. Когда другой назовёт своей императрицей, тогда ты в полной мере ощутишь своё ничтожество. В её глазах даже в сумраке отчётливо читалась одержимость. Но я всё равно сделаю всё для того, чтобы этой другой стала именно я. Слушай, тебе лечиться надо. Мне даже жалко её стало. Серьёзно, может, ещё не всё потеряно, и у тебя есть шанс стать хоть чуточку более адекватным человеком. Вот так разбрасываться магическими клятвами это уже явные проблемы со здравомыслием. Она ничего не стала отвечать, пошла в другой конец коридора и скрылась в своей комнате. И пусть я не приняла её слова близко к сердцу, но всё равно настроение было испорчено. Ничего, ничего. Осталось пережить каких-то два испытания и всё. Я обязательно справлюсь. Но если если всё же и вправду бы встал такой выбор: престол или я? Как бы поступил Амир? Джорен объявился только утром, мрачный, даже угрюмый. Кристина, я сам понятия не имею, что именно произошло. Ни я, ни инитар не смогли распознать неведомую силу, которая не только удерживала нас в незримом мире, но не позволяла даже мысленно с вами связаться. «Может, это хранитель Ниброса что-то мутит?» – предположила я самая очевидная. «Или сам Ниброс?» «Исключено, хранители на подобное не способны, а уж люди тем более. Мы можем взаимодействовать друг с другом, но вот так влиять ни в коей мере, и потому случившееся тревожит меня не на шутку». Кто бы ни противостоял нам, он явно обладает исключительной магией, которую даже мы распознать не можем. Немного помолчав, Джорен раздражённо добавил: "Я вообще не понимаю, зачем вчера понадобилось кому-то выводить нас с санитаром из игры. Мы бы всё равно никак не смогли вмешаться в Аградай". Такое впечатление, похоже, он очень сомневался, стоит ли мне это говорить, но всё же не стал замалчивать. Знаешь, такое впечатление, что кто-то просто проверял на будущее. «Сможет он нас контролировать или нет?» «Ты меня пугаешь. Мне совсем не по себе стало». «Пугаю?» — нервно усмехнулся Хранитель. «Да тут паниковать впору. Кто бы и не играл против нас, он опережает уже на несколько шагов. Так что, может, ты и правильно сделала, что Амиру всё рассказала. В конце концов, цель у вас одна, так что вполне логично стать союзниками, раз уж он больше не представляет опасности. Только вот... Только вот что...» Я не сводила внимательного взгляда с хранителя. Джорен, договаривай, пожалуйста. Он тяжело вздохнул, отошёл к окну. Кристина, я просто не хочу тебя лишне распугать. То, что Амир так основательно унял изначальную тьму в себе, это, конечно, просто отлично, чудесно и замечательно. Я даже искренне восхищён, ведь далеко не каждый тёмный на подобное способен. Но у всего есть обратная сторона. Тьма никогда не отступает. И в отличие от смертных, у неё не кончаются силы, она не подвержена эмоциям и совершенно неуязвима. Пусть сейчас она затаилась, но она своего не упустит, и когда мир даст слабину, тьма вспыхнет в ещё большей степени, чем раньше. Мне кажется, Амир прекрасно будет держаться и дальше, возразила я. Он сильный, ты же знаешь, в его силе и его слабость. Я, конечно, надеюсь, что я ошибаюсь, и ты окажешься права, Но суть в том, что слишком всё шатко. Если что-то случится, если чрезмерно вспыхнут эмоции, всё это станет лазейкой для тьмы. И уж поверь, она не заставит себя ждать. У Амиры есть все шансы потерять рассудок, необратимо сгинуть во тьме. И это ещё до посвящения. Давай не будем нагнетать раньше времени. При всей моей любви к Джорину, его хронический пессимизм порой раздражал. Я верю в Амира. Он справится, не поддастся снова тьме. Меня куда больше тревожит, кто же такой против нас орудует, раз даже вас с санитаром смог так запросто удерживать? И если это не хранитель Ниброса и не сам Ниброс, то кто? Примчавшаяся Тамила прервала наш с Джорином разговор. Взволнованная и перепуганная, она влетела в мою комнату так быстро, что едва на пороге не споткнулась. Я даже задалась философской мыслью: Когда же последний раз видела младшую сестру Амира спокойной? Она ведь постоянно из-за чего-то переживала. Даже когда мы еще были в замке Тайлас, она все место себе не находила из-за релита. Видимо, просто она такой человек. Я не осуждала. Просто меня это удивляло. Но, как говорится, позволь другому быть другим. Вот и я уже привыкла именно к такой Томилле. Наверное, меня бы куда больше насторожило, стань она тотально спокойной». Ой, деря, это просто сумасшествие какое-то. У нас же сейчас было общее собрание в гостиной, и госпожа Ратанна объявила, что сегодня не только предпоследнее испытание у лордов, но и у нас, причём, скорее всего, пройдут одновременно, и никаких подробностей. Как же так? Она даже за голову схватилась. Я столько раз уже Релита подвела, и сейчас получится, что я буду совершенно не готова к очередному испытанию, и снова любимого подведу. Честно, я чуть не взвыла. Хотелось схватить Тамилу и основательно потрясти. Но всё же постаралась говорить как можно мягче. Тами, а что если у Релита совсем другие цели? Что если <coughs> вовсе не ты его интересуешь? Её глаза в ужасе округлились. Ты что, его видела с другой? Да не в этом смысле. Просто есть все основания подозревать, что Релит в сговоре с Веираном, и тебя лишь используют. Чтобы до Амира добраться и нанести удар в спину тогда, когда твой брат меньше всего будет этого ожидать. И не смей, Тамила в микроскраснела, сжала руки в кулаках. Не смей о нём так говорить. Я тебе верила, а ты такая же, как Амир. Совершенно меня не понимаешь и никогда не поймёшь. Она так спешно выбежала из комнаты, что я и даже ничего ответить не успела. Ну вот, и убедить не получилось, и обидела вдобавок. Но просто в голове не укладывается, как сама Тамилла не видит гнилую сущность своего возлюбленного. Тут точно что-то ненормально. Может, какая-то приворотная магия или влияние изначальной тьмы, как бы понимание истины не пришло слишком поздно. Значит, предпоследнее испытание уже сегодня. Джорен снова появился в спальне так внезапно, что я даже вздрогнула. Ты как, справишься? Удерживаться на драконе в одиночку будет куда сложнее. Да и раз уж жарица поклялась тебя извести, она наверняка сегодня что-нибудь эдкое устроит. А ведь с тебе и изначально тьмой теперь пользоваться нельзя. Ну а своей магией и подавно. Тебе только солдат перед боем вдохновлять. Я усмехнулась. Ты взгляни на это с другой стороны. Испытание, скорее всего, будет и у лордов одновременно. Наверняка, как и в прошлый раз, ещё и взаимосвязь какая-нибудь запланирована. То есть я хоть как одна не останусь. А с Амиром ничего не страшно. И если ты сейчас скажешь, кроме самого Амира, я в тебя точно чем-нибудь кину». Хранитель улыбнулся, демонстративно поднял руки. «Ладно, сдаюсь. Я лишь стараюсь быть реалистом. Но, может, ты и права. Нужно верить в лучшее. Но...» — выразительно на меня глянул. «При этом все равно оставаться на стороже. Чем ближе финал отбора, тем ожесточеннее борьба». Не на миг нельзя об этом забывать. Я надеялась, что встречусь с Амиром как можно скорее, но получилось только поздно вечером. Он приехал за мной, чтобы уже вместе отправиться на предпоследнее испытание. Прости, раньше никак не мог освободиться. Первым делом он заключил меня в объятия и легонько коснулся губами моих губ. Уже когда мы сели в крытый экипаж, пояснил. «Удалось напасть на след культа». Мы раньше считали, что вход в их подземелья где-то за пределами чертогов, но сегодня выяснилось, что мы вообще не там искали. Тайный путь есть где-то в главном святилище тьмы. Осталось только его найти. Я встревоженно смотрела на Мира. "Но что вы будете делать, когда найдёте?" "Весь хаос и разрушения", с улыбкой предположил он. "Универсальный план всегда срабатывает". Но тут же посерьёзнил. А вот насчёт твоей матери всё довольно запутанно. Как я выяснил, у Ниброса и вправду была младшая сестра по имени Эльвина. Она умерла 18 лет назад якобы от неизвестной болезни. Но при этом ситуация с отцом-хранителем всё ставит под вопрос. Может, мама была приёмной? Предположила я, самое логичное, просто не видела других объяснений. Тоже не исключено, но вроде как Ниброс очень своей сестрой дорожил. Хотя и дорожить он ей мог не как именно сестрой, а как обладательницей столь ценной для культа, составляющей тьмы. Всю истину от и до выясним, видимо, лишь когда с культом разберемся, а до тех пор только и остается, что строить предположения. Ты как, готова к сегодняшнему испытанию? Туман с нетерпением ждет, когда же вы отправитесь в полет. Нет, ну надо же. Когда мир смотрит на меня с такой теплотой, когда так улыбается... Всё в раз кажется не таким уж и страшным. Немного волнуюсь, но в целом нормально. Я заколебалась. Вот сказать Амиру про угрозу со стороны Альмии или не сказать? Хотя скажу и что. У него и так проблем хватает. И ведь ещё скоро обещанный Нибросом обмен парами. Но вот никак не шёл у меня из головы вопрос. Какой бы выбор в итоге сделал Амир? Не волнуйся, туман не даст тебе упасть. Ему я доверяю как самому себе. Как думаешь, Релит одолжит Тамилле своего дракона? Иначе ведь она даже участвовать в испытании не сможет. Надеюсь, она и не станет. Амир помрачнел. Должна же понимать, что шансов у неё вообще нет. Очень сомневаюсь, что Релит учил её летать. Но это точно не твоя проблема, так что даже не думай об этом. Раз испытание совместное, то о Тамилле я, естественно, сам позабочусь. Сосредоточься на своей победе. Для тебя это сейчас важнее всего. На этот раз испытание устраивали на самой границе Чертогов, где простиралось снежное плато. Мне хоть до этого и говорили, что здесь магически скопированы все земли, этакая мини-копия всего мира, но конкретно в этой части побывать раньше не представилось возможности. Нас всех собрали на высоченном утёсе, прямо над плато. Кроме самих участников, присутствовали только первосвященник Ниброс и императорская Чита с личной охраной. Больше зрителей не было. Видимо, испытание ожидалось такое, что со стороны на него смотреть без толку. Во всём полагайся на тумана. Уже слишком темно, так что ты сама мало что увидишь. И в случае чего, пользуйся моей магией через связь метки. Тихо предупредил меня Амир. Не медли с этим. А если тогда тебе самому не хватит сил, за меня не волнуйся, я в любом случае справлюсь. Главное, чтобы ты не пострадала. Он хотел добавить что-то ещё, но первосвященник как раз начал торжественную речь. Итак, пришло время третьего, предпоследнего испытания. Как и для лордов, так и для их избранниц суть испытания одинакова проверка на способность управлять. И если девушкам придётся управлять драконами, то у лордов будет немного иная задача. Интересно, только у меня его пристрастие к театральным паузам вызывает стойкое раздражение. Почему нельзя сразу сказать прямо? А теперь условия. Итак, юные леди, ваша задача предельно проста добраться от этого утёса до изваяния Аланора на той стороне снежного плато. И всё? Одна из девиц высказала явно общую мысль. И всё. Первосвященник был: "Само милосердие победит та, что будет первой". Нет, серьёзно? Так просто? Всего лишь добраться от точки А до точки Б? И никакого подвоха? Никакого поджигания пяток, швыряния метеоритами, соревнований в горловом пении? Нет, тут точно что-то нечисто. Прошу, занимайте свои места на драконах. Вылет будет одновременно по моему сигналу. Все-таки хорошо, что не было толпы зрителей. Всем бы тут места точно не хватило. Когда начали воплощаться драконы, на утесе сразу стало тесно. А мир помог мне взобраться на тумана. Честно было страшновато, но я старалась этого не показать. Мой первый самостоятельный полёт. Ну, другие ведь как-то справляются, значит и я справлюсь. Если вдруг что-то пойдёт не так, ни в коем случае не рискуй. Амир накрыл мою ладонь своей, погладил пальцы, словно пытаясь меня успокоить. Твоя безопасность важнее всего. Думай лишь об этом. Я лишь кивнула. Очень хотелось верить, что хоть в этот раз обойдется без подвоха, и все будет именно так просто, как и сказал первосвященник. Но даже если и нет, я все-таки не одна. А мир со мной, и он точно меня в беде не оставит. Мельком я заметила стоящую в стороне Томилу. Она растерянно оглядывалась по сторонам, будто ждала кого-то. То ли Эрелит даже не удосужился явиться, то ли дракона ей давать и не собирался. Похоже, в испытании ей не участвовать. С одной стороны, это радовало, что они подвергнется опасности. Но с другой стороны, наверняка Тамилль с её наивной верой в возлюбленного сейчас просто неописуемо тошно. Но, может, хоть теперь глаза откроются. Верх взвился искрящий всполох. Сигнал стартовать. Туман взлетел одним из первых, ловко, быстро, но при этом мягко. А я вцепилась в роговые выступы на его шее и очень старалась не паниковать. Да, сейчас рядом со мной не Тамира, но всё равно ведь бояться нечего. Тут дело-то всего несколько минут полёта. Кристина, внезапно зазвучавший голос Джона в моих мыслях не предвещал ничего хорошего. Дайте угадаю, едва мы взлетели, первосвященник всё-таки с гадненькой улыбкой рассказал, в чём именно подвох. Кристина, ты только не пугайся, но дело очень серьёзное. «Сейчас объявили условие испытания для лордов. Оно напрямую связано с вашим. Не буду ходить вокруг да около. Плато Кишмя кишит тёмными сущностями. И они нацелены именно на драконов. Задача лордов — взять под контроль этих тварей. И только так можно вас уберечь». Кажется, у меня даже сердце на несколько мгновений остановилось. «Джорин, но, получается, Амиру придётся прибегнуть к изначальной тьме?» Сразу вспомнилось сегодняшнее предупреждение хранителя, что если Амир снова обратится к изначальной тьме, то пути назад для него уже не будет. И нового выхода нет. Именно она составляет сущность этих тварей, и только с её помощью можно их контролировать. Ты ничем не в силах Амиру помочь. Старайся просто удержаться на тумане. Нападение вот-вот начнётся. Дракон примётся резко маневрировать, и если ты упадёшь, в общем, лучше тебе всё-таки не падать. А Амир что говорит? «Даже не спрашивай, всё равно не скажу. То, как он высказался, уж точно не для ушей юных девушек. Но знаешь, я с ним полностью согласен. Это естественный отбор какой-то. Испытание на выживание. Всё, сосредоточься. Тёмные твари вот-вот появятся». И тут же в такт его словам нас атаковали. Но вовсе не тёмные твари. Дракон Альми спланировал сверху, норовя просто снести меня со спины тумана. Это и не нормально и заняться что ли больше нечем, или меня убить, куда важнее, чем выжить самой? Туман успел среагировать, резко увернулся, но и я чуть не слетела с его спины. И в тот же момент пробрало холодом, так что чуть не онемели пальцы. Тьма, но не во мне, ощутилась через метку. Это же насколько она сейчас бушует в мире, если даже я настолько сильно её почувствовала. Но и Альмии резко стало не до меня. И с сумерек под нами начали взвиваться угольно-чёрные тени. Туману приходилось закладывать резкие повороты, чтобы избежать столкновения, а мне оставалось лишь держаться мёртвой хваткой. Это было какое-то безумие. Вокруг метались драконы, девушки в панике кричали, а тобилие теней рябило в глазах. Но нас с туманом пока ни разу не задели. Стоило какой-либо тёмной сущности приблизиться, как её словно бы начинало что-то ломать изнутри. И резкой волной нахлынывала изначальная тьма через связь с метки. Я ужасно боялась, боялась так, как никогда раньше, но во все нетворящееся вокруг хаоса. Я боялась, что, пытаясь спасти нас туманом, амир точно шагнёт за грань. Чувствовала, как бушует в нём изначальная тьма, как ликует она, что не только вернулась, но и приобрела куда большую власть, чем раньше. Сможет ли амир удержать эту чудовищную мощь под контролем? Здравый смысл давал вполне однозначный и безрадостный ответ, но я всё равно отчаянно верила в лучшее. Самое обидное, при всём желании я не могла вмешаться. Через меткую тьму Амира полностью блокировало мои силы, наверняка именно для того, чтобы ему пришлось справляться в одиночку, чтобы поскорее заполучить его в свои сети. Даже Джоррен никак не мог ко мне пробиться, и в случае падения и моя драконочка не появилась бы. Изначальная тьма отрезала все другие варианты. Только амир. Но туман рвался вперёд. Чёрный дракон маневрировал и среди мечущихся собратьев, и среди рыскающих вокруг тёмных тварей. Он уверенно держал направление, и ведь тут лететь было совсем немного, несколько минут от силы, но какими же бесконечно долгими казались эти минуты. Впереди в сумраке уже показался второй утёс, цель пути. Не знаю, как Наверное, с помощью специально созданного портала, но там уже нас ждали и первосвященник, и императорская чита, и главное лорды, включая амира. Но не успела я обрадоваться, как дракон Альмии внезапно спланировал прямо перед нами, настолько близко, что один из его когтей задел моё плечо. Я чуть не задохнулась от резкой боли, едва не разжала пальцы. Чтобы избежать столкновения, туману пришлось уклониться в сторону, но это промедление стоило многого. На пару мгновений дракон Жюрица опустился на утёс первым. "Приветствуем победительницу", громогласно объявил первосвященник. "Леди Альмия первой справилась с испытанием". Но я не слушала его цветастой речи. Едва туман приземлился, а Мир снял меня со спины дракона и обнял так, что я даже охнул от боли. Всё-таки основательно было плечо задето. "Ты как? В порядке?" Чуть отстранившись, Амир обеспокоенно меня оглядел. Сам он был бледен, но больше всего меня пугали его глаза. Сейчас почти полностью чёрные. «Да-да, всё хорошо». Я даже про плечо говорить не стала. Тьма питается негативными эмоциями. Нельзя их у Амира лишний раз провоцировать. И то чудо, что он всё ещё в здравом уме. «Но как ты?» – тихо спросила я, не в силах отвести взгляда от его темнеющих глаз. Нужно ведь как-то унять тьму в тебе. Должен же быть способ, иначе. Не волнуйся, я знаю этот способ. Амир не дал мне договорить. Вокруг нас было полно народа. Приземлялись драконы с перепуганными девушками, о чём-то между собой переругивались лорды. Первосвященник всё что-то громогласно объявлял, но всё это осталось где-то там, совершенно неважным фоном. И плевать, что это неприлично, нарушение этикета и тому подобное. Туман раскинул крылья, накрывая нас, как шатром. Но и так окружающего мира будто и не существовало вовсе. Бережно держа меня в объятиях, Амир целовал долго и неторопливо. Сначала легко, будто дразня, но потом все требовательнее, понукая подчиниться. Я льнула к нему, ощущая лишь жар его тела. Весь холод изначальной тьмы вмиг сошел на нет. И даже боль в плече отступила на второй план — Хотелось просто раствориться в этом блаженстве и ни за что не возвращаться в реальный мир. Ты моё спасение, понимаешь? жарко прошептал Амир, осыпая поцелуями моё лицо. Ты мой свет во тьме, только ты. Даже дыхание замирало. По коже вовсю бежали мурашки и от поцелуев, и уже от одного бархатистого звучания его голоса. Как я вообще раньше могла Амира ненавидеть? Казалось, тогда не я была и не он, а какие-то другие Амир и Кристина, бесконечно далекие друг от друга. Но как же все с тех пор изменилось? Явно нехотя, Амир отстранился. И пусть взгляд обжигал, но в глазах больше не было и тени тьмы. Разве такое возможно? Она так быстро отступила, и именно из-за поцелуя? Но спросить я не успела. Туман убрал крылья, и как раз в это время первосвященник торжественно огласил: Итак, завершено предпоследнее испытание отбора. Напоминаю, до этого испытания первые места распределялись так. Среди избранниц лидировала леди Дерея, за ней с незначительным отставанием шла леди Альмея. Среди лордов же первым был лорд Вейран, а вторым лорд Эмиран. Он сделал паузу. Видимо, чтобы все внимательно его слушающие точно это запомнили. И вдохновенно продолжил. А теперь главные итоги непосредственно сегодняшнего испытания. Леди Альме пришла первой, так что победа за ней. Второй была леди Дерия, а среди лордов победителем считается лорд Амиран, подчинивший тёмных тварей больше, чем кто-либо ещё. Второе же место занял лорд Виран. И в итоге после всех трёх пройденных испытаний отбора ситуация сложилась довольно необычная. Итак, У нас абсолютно равный счет среди лидеров, одинаковое количество тьмы в сосудах у леди Альми и леди Дерии, и такая же ситуация теперь у лорда Амирана и лорда Вейрана. Первосвященник окинул собравшихся таким радостным взглядом, словно всю жизнь только и мечтал, чтобы именно так однажды и сложилось. Впереди осталось всего одно, самое последнее испытание, и у нас такая интригующая ситуация с лидерами – Победит сильнейшее, но кто именно, вскоре узнаем. Мы с Амиром переглянулись. Получается, форы никакой нет, равные шансы победить и у меня, и у Альмии. И точно так же у Амира и Верана. Я всё-таки надеялась, что к последнему испытанию мы подойдём хоть с каким-нибудь преимуществом по количеству тьмы. Но вы? Я чувствовала на себе заранее торжествующий взгляд Альмии, мельком видела, с какой ненавистью смотрел на Амира Веран. Да. Лёгким и простым финал отбора точно не будет. А дата последнего испытания будет объявлена позже, пока ещё не закончились приготовления, они займут несколько дней. Но ещё до этого всех ждёт одно весьма важное событие. уж не об обещанном обмене парами идёт речь, но первосвященник уточнять не собирался. Постепенно все расходились, мы тоже задерживаться не стали. Амир погладил тумана, произнес, едва слышно. «Спасибо, что сберег». Благо, с самим драконом все было в порядке. Да и у меня плечо хоть и ныло, но такой острой боли больше не ощущалось. Я все равно не стала ничего рассказывать Амиру. Вернувшаяся к нему тьма все еще очень сильна. Нельзя давать ей ни малейшей лазейки через негативные эмоции. Амир помог мне взобраться на спину тумана. «От Амилла?» – спохватилась я. Она ушла еще в начале испытания. Объявился релит, что-то ей сказал, а после я Атамиллу не видел. Да и не до этого в тот момент было. Но случись с ней что, и не Тар тут же бы мне сообщил. Скорее всего, она уже на полпути обратно к малому дворцу. Расстроилась, наверное, очень. В живых осталась. Весомо возразил Амир, садясь на тумана позади меня. Уж у нее-то точно не было ни единого шанса на драконе удержаться. Так. Он резко осёкся. Что у тебя с плечом? Заметил всё-таки. Ничего страшного, просто царапина. Один из драконов случайно в суматохе задел. Но Амир и слушать не стал. Сказал Туману лететь к целителям. Позади оставалось заснеженное плато. Тёмных тварей уже видно не было. Наверное, их сразу же после испытания развоплотили. Но мне даже вспоминать об этом кошмаре не хотелось. Амир уверенно держал меня за талию, Я опиралась на него спиной, наслаждаясь теплом и чувством полной безопасности. Поймала себя на том, что улыбаюсь. Насколько жутко было лететь на драконе одной и какое блаженство лететь вместе с Амиром. Может, в том и вся суть? Одна я всегда буду в опасности и страхе, и лишь с Амиром всё плохое отступит. Всё ведь и вправду не так страшно. Нам осталось лишь одно испытание, и Амир ведь смог удержать тьму даже сейчас. Нужно просто сделать всё, чтобы ничего не вывело его из этого равновесия. Никаких сильных негативных эмоций. Это же должно быть совсем не сложно, верно? Вместе мы точно справимся. Амир вдруг резко дёрнулся, словно почувствовал что-то. Что-то не так? Насторожилась я. Инетар сейчас сказал, что что-то с Амилой, уточнять почему-то не стал. "Отрывисто ответил он. Сейчас отвезу тебя к целителям и сразу к ней. «Нет-нет, я в полном порядке, честное слово. Давай вместе к Томилле». Только бы все было нормально. Она расстроилась из-за релита, к примеру, и ей просто очень нужна сейчас поддержка. Но лишь бы не что-то плохое. Мне и Томиллу было жалко, но в то же время я прекрасно понимала, что любая беда с сестрой может вызвать во мире такую ярость, что тьма не заставит себя ждать».